Глава 28. Там под знойным небом и воздух полон. Александр Бородин. Половецкие пляски. Офис компании, куда с моей подачи перебралась Сарсея, находится в Москва-Сити. Они всегда работают сверхурочно, порой до восьми-девяти, плюс дорога в Новогиреево, подсчитывал Макар, когда они, добравшись до дома на озере, заруливали в ворота. — Сейчас без пяти пять. У нас еще много времени в запасе. Успеем перекусить, и я кофе сварю в дорогу. Мирная картина предстала их взору. Вера Павловна в саду под Липой, за накрытым столом, поила уставших после прогулки августую Лидочку чаем. Чинный, традиционный и очень вкусный английский «файфок-вок». Сашхин сидел рядом в своем высоком стульчике. Клавдий глянул вверх на камеру на Липе, Он ее собственноручно устанавливал для обзора лужайки. Достал мобильный и проверил по приложению работу всех внутренних и внешних камер и сигнализации Его чрезвычайно угнетала мысль о неполном, а значит, недобросовестном выполнении им своих прямых обязанностей по охране детей Макара. Но освобождение Маши важнее. И все же Вера Павловна, одна в особняке и парке с детьми, когда они с Макаром в постоянных разъездах и поисках. Вера Павловна — женщина стойкая, но она пожилой человек, ей 70 лет, а на нее столько свалилась. Он галантно преподнес Вере Павловне букет садовых цветов, и она зарделась от радости. Знаки внимания, пусть и скромные, всегда приятны женскому сердцу. Макар поцеловал дочек, подхватил Сашхена на руки и вместе с ним и девочками ринулся в дом. На кухню, готовить сэндвичи и варить кофе в дорогу. Звонок. Клавдий достал мобильный из кармана пиджака. Номер незнакомый, но он решил ответить. Алло. Ассаламу алейкум! Это Абгабыш, я внук Арзыбая. Кто? Да клавдия фоном на том конце доносилась мелодия половецких плясок в современном исполнении, мощная аранжировка электрогитар и восточных инструментов. «Я внук Арзыбая, хозяина бани на садоводе», — гордо повторил незнакомец. «Дедушка дал ваш номер, велел мне позвонить, когда мы с двоюродными братьями Жалыном, Бегином, Эркебуланом и Кыздарканом доберемся до Акбешим и будем в безопасности». «А, привет, Чуйской долине! Увалейкум масалам Клавдии, взвинченный перспективой задержания предполагаемой убийцы, с трудом вспомнил свою прежнюю просьбу как сокалу владельцу разгромленной ОМОНом бани. «Кстати, вас полиция разыскивает в связи с убийством одной вашей нанимательницы. А дедушка мне сообщил, вы, Байке, платите за рассказ про забор». Байке уважительное обращение к старшему, киргизский. Клавди не сразу ответил. Про забор Антонины Акакиевой они с Макаром жаждали узнать прежде. Зачем его ликвидировали со стороны подъездной дороги, открыв свободный доступ на участок накануне убийства хозяйки? Но многое прояснилось с тех пор, и немало воды утекло. Информация насчет забора безнадежно устарела. До Клавдии доносились аккорды электрогитар. «Улетай на крыльях ветра, ты в край родной!» Бородин, половецкие пляски. Его собеседник, видимо, сидел в чайхане и терпеливо ждал. Поезд ту парень, ответил Клавдий. Информация уже как прошлогодний снег. Много не дам за нее. Пять тысяч, назначил цену внук Арзыбая. Шутишь? Пятьсот рублей тебе на номер переведу. Три тысячи. Будешь торговаться, повешь трубку. Ладно, одна, одна тысяча всего. Внук Арзыбая заволновался. Деньги уплывали прочь. Хорошо, хорошо. Пятьсот сейчас сброшу. Остальное после рассказа. Клавдий дал отбой, перевел оплату, поймал на себе взор Веры Палны, ставивший его букет в садовую вазу. Чуйская долина перезвонила мгновенно. Перевод дошел быстро. «Меня на садоводе в тот день нанял незнакомый мужик. Не старый, но и не молодой, седой уже. Заявил, есть работа. Спросил, есть ли у меня пила-болгарка. У меня пилы нет». Я сказал, есть у братьев моих. А он мне, а сколько вас? Я ответил, нас пять, старательно чистил внук арзыбая Его русский, хоть и не безупречный, звучал четко. Он ждал в машине, пока я собирал братьев. Потом мы сели на велики, а он назвал ориентир, поворот с шоссе к реке, и умчался. Он ждал нас у поворота. Запретил ехать на велосипедах туда. Мой брат-младший остался сторожить велики в кустах а мы за машиной мужика пешком шли, несли инструменты и пилу. Добрались до дома за забором высоким и... Пауза. «Что — Что? — недоуменно спросил Клавдий. — Меня чуть не стошнило. — Почему? — Клавдий внезапно напрягся. Он вдруг понял, внук хозяина бани сейчас выдаст такое, о чем они вообще с Макаром не подозревали. — Забор был грязный. — То есть... Черный, вонючий, дерьмом весь сплошь измазанный. — Дерьмом? — Фекалиями, — брезгливо выдал внук Арзыбая. Мухи роем кружили, воняло ужасно. И меня вырвало, и брата Кыздаркана тоже. Ну, жесть! И позор, позор великий, страшный позор. На востоке за подобные вещи смерть. Башку кирдык, горло режут. Весь рот опозорен навсегда. Мы сразу же хотели оттуда уйти, не наше дело. Но мужик нас стал просить остаться и обещал еще денег. — И вы остались? — уточнил Клавдий. Он умолял помочь, убрать все, пока никто не видит. Он притащил с участка шланг и бытовую химию и хотел сначала, чтобы мы смыли дерьмо с забора и калитки и отскребли плашки. Я заметил, забор был весь влажный, Его и до нас пытались водой из шланга поливать. Мы начали скрести, но у нас ничего не выходило. В фекалии еще что-то подмешали, отвратное. Мой брат Жалын работал у фермера в Краснодаре, в садах. Он мне сказал, в какашке нарочно добавили дегать Им стволы деревьев в саду фермера от вредителей обрабатывали. Деготь липкий, подобный смоле. И мы не могли ни смыть, ни отскрести дерьмо с забора, сколько ни старались. Мужик нервничал сильно, ругался на нас. Время шло. И тогда он велел, берите болгарку и спиливайте все доски замазанные. Складывайте в кучу. Обещал нам еще денег, если сразу же увезем дрянь на свалку. Мои братья крушили забор болгаркой, а я побежал к велосипедам, рванул назад на садовод за двумя тачками. Мне пришлось просить другой велосипед у друга деда, на трех колесах с багажником. Я тачки туда еле-еле погрузил, привязал. Ехал потом медленно, долго. Тачки тяжелые. Когда добрался, братья мои уже спилили все загаженные доски и сложили их. Мы начали грузить доски на тачки. Мужик нас не обманул. Дал даже сверх денег. И мы повезли забор на свалку. Пауза. Клавдий растерял все слова. Новость поразила его. — Еще денег дашь, Байке? — «Еще интересное тебе расскажу», — предложил его собеседник. «Очень интересное. Две тысячи скинь мне». Клавдий, уже не торгуясь, дал отбой, перевел остаток, новую мзду и сам сразу перезвонил. «Менты баню моего дедушки на садоводе разгромили», — заявил внук Арзыбая. «Нас искали. По слухам хозяйки дома с измазанным дерьмом забором кто-то кердык сотворил. Опозорил сначала». Чести доброго имени лишил навсегда. А потом секир башка. Мы ее не убивали. Мы работали честно. И теперь мы все братья дома. И к вам больше никогда не вернемся. Мы потомки кипчаков. Нам везде рады. И в Эмиратах, и в Катаре. Везде нас работа ждет. А вы сами теперь свое говно отчищайте. Рядом с моим аилом был древний город на шелковом пути Суяб. Сейчас международная экспедиция его руины копает. Мы все туда уже нанялись. Ученые нам доллары платят. — Рад за тебя и твоих родных, — сказал Клавдий Хрипло. — Жду новость. Когда я водой из шланга сначала пытался фекалий с дегтем с забора смыть, заметил, трава и кусты тоже были шибко мокрые, а дождь не шел тогда. Он палил на следующую ночь, сильный а у забора и у калитки было сыро, сплошные лужи. И не близко к доскам, а подальше. Кто-то и там что-то смывал, и там тоже пахло. Но не так, иначе, тухлым. Мухи кружились. Я подошел посмотреть, на листьях куста я заметил... — Что ты увидел, обгабыш Клавдий назвал его по имени. — Пятна, засохшие. «Кровь!» — тихо произнес внук арзыбая. «На кусте возле калитки. Все смыли, а это место пропустили. Я наклонился, мухи роем взлетели, и мужик наш наниматель, он меня оттолкнул грубо, матом выругался. Вырвал у меня шланг и начал сам сильно поливать куст. Он кровь сам быстро смыл». «Клава, скверные новости?» — встревоженно спросила Вера Павловна когда Клавдий закончил разговор и медленно убрал мобильный в карман. «У вас такое лицо!» Макар, вернувшийся из дома с дочками и Сашхином в переноске на груди, обе руки его были заняты термосом с кофе и ланчбоксами, тоже недоуменно взирал на друга. И Клавдий осознал, что Макар не слышал главного. Факты маячившего перед ними с самого начала, одновременно явного и скрытого, звуалированного, тайного, но находившегося на виду, на всеобщем обозрении, на расстоянии удара. Но им пришлось проделать долгий путь в своих розысках, описать круг, вернуться к исходу и упереться в забор.